Глава 110 Бык так толком и не понял, чего от него хотят пацаны, но быстро вошел в синеватый азарт погони. Он выжимал из крузака все его немалые лошадиные силы, пролетал мигающие желтым по случаю ночного времени светофоры, не снимал ногу с газа даже на поворотах. Пух свитий повизгивали и мотались по заднему сиденью. Расстояние от города до Таноиса они преодолели за какие-то четверть часа. Аркаша успел подумать, что это, наверное, новый мировой рекорд. «Чё там? Куда?» — рыкнул бык, влетая на единственную Недвиговскую улицу. Справа пронёсся дом Амела, куда всего несколько недель назад ломился Крюгер. Ни одно окно в доме не горело. «К реке!» — выдавил пух. «Там дороги нет, мы так дойдём». «Кому срались дороги?» к не зря покупал именно Land крузер К другим внедорожникам он относился с нескрываемым презрением, считая их бандитскими воебонами. Вот на крузаке по необходимости можно было и грязь помесить, изгонять в хутора за свежей бараниной и красиво подъехать к ресторану у борца на западном. Универсальная машина, епта, каждая копейка отбилась. Крузак затрясся крупной дрожью на прибрежных выбоинах, Завозил задними колёсами в лужах, но ходу не сбавил. «Это чё там, ваши?» Бык вглядывался через грязное лобовое стекло в какую-то движуху прямо по курсу. Там стояла по ходу действия Нива, у которой были заметны два силуэта. «Газу! Газу!» Заорал Крюгер, перегибаясь вперёд через пассажирское сиденье. В этот момент силуэты у Нивы озарила вспышка. Грохот выстрела... Пришел чуть позже. Время остановилось.